Глава 10. Ночью император почти не спал. Да, он смертельно устал, и спать безумно хотелось, но сон не приходил. Лёжа рядом с Викторией, Арен смотрел в окно в ночную черноту неба и размышлял: интересно, каким бы был этот начавшийся день, если бы Арен не оказался предателем? ведь сегодня у брата день рождения. Никто из окружавших а р р н а людей не понимал по-настоящему, как трудно ему пришлось после случившегося на Дворцовой площади, как тяжело было осознавать, что человек, который носил тебя в детстве на руках, оказался готов на все, лишь бы тебя уничтожить, не просто отнять венец, еще и убить. В последнее время, приблизившись к разгадке тайны заговорщиков, Аарон все сильнее начал подозревать старшего брата. Хотя особых причин не было, а Аарон старался ни во что не лезть и стал доброжелательным как никогда. Вежливый, обходительный, участливый, добрый. Так все о нем отзывались. Виктория его обожала, и только Гектор Дейт терпеть не мог старшего брата императора. Поначалу он ничего не говорил, но а р о н ощущал эмоции главного дознавателя. Каждый раз, когда Гектор видел а р е н а его тошнило. «По какой причине ты так не любишь моего брата?» — спросил однажды император. «Вы повздорили?» «С вашим братом невозможно повздорить, ваше величество», — усмехнулся тогда Дайт. «Он как змея вывернется из любого конфликта». «Змея...» На змею больше походил сам Гектор, худой, длинный, в зеленой форме, с холодными прозрачными глазами, но а а р е н доверял его чутью, поэтому прислушался и стал следить за братом пристальнее. «Альга — эмпаты». Но, к сожалению, друг друга ощущать не способны. Возможно, если бы это было не так, а а р о н у оказалось бы гораздо сложнее притворяться. Что уж он там чувствовал, улыбаясь а а р ы н у в лицо, демоны его знают. Только в одном император был теперь уверен, на самом деле он совершенно не знал своего старшего брата. За пару минут до звонка будильника император встал с постели. Виктория, не открывая глаз, пробормотала что-то невнятное и накрылась одеялом с головой. Накануне она устала не меньше, чем он сам, и теперь явно собиралась поспать подольше. Уже в своей комнате Арен принял душ и переоделся. Взглянул на часы на браслете «двадцать минут седьмого». Спит Ванесса или уже проснулась? Он горько улыбнулся, поскольку был уверен, в эту ночь жена его брата, как и он сам, не спала вовсе. Шагнув в камин, император начал строить п р о с т р а н с т в е н н ы е лифт и через несколько мгновений уже выходил из огня в комнате Ванессы. В отличие от Анастасии, которая с детства любила голубой цвет, ее мать предпочитала золотой. На официальных приемах носить золотой она не имела права, этот цвет, так же как и белый, принадлежал императору и императрице, но делать бело-золотыми свои покои никто не запрещал, Именно таким здесь все и было. б е л ы е ковер на полу, золотые шторы, белая мебель с золотыми ручками, зеркало в бело-золотой раме. Ванесса сидела в кресле у окна. Кресло было белым, а сама она в золотом халате. Император подошел ближе, и Ванесса подняла голову. Мокрые щеки, холодный взгляд голубых глаз и слабый укол ненависти. Слабый, потому что жена брата была беременна, и маленький Альга уже начинал блокировать эмпатию Арна. «Что ты здесь делаешь?» — император молча сел в кресло напротив. «Теперь некого поздравлять», — продолжала Ванесса, глядя на него заплаканными глазами. «Некого. Ты сам его убил». Арн кивнул. «Почему? Почему ты не оставил ему жизнь? Ты ведь мог просто блокировать его магию!» Он молчал, Иванесса сжала кулаки. «Ты всегда был сильнее. Даже тогда, восемь лет назад, перед коронацией, Аарон надеялся, что получит венец. Я сказала ему, что ты сильнее». Он засмеялся. Ответил, что старшие братья сильнее младших. а р о н по-прежнему молчал. И когда ты получил этот демонский венец, а р о н был зол. Зол, потому что ты не хотел быть императором, в отличие от него. Почему ты не отрекся? Скажи, почему? Аарон считал из вредности. Просто потому, что ты хотел щелкнуть его по носу. Ты же младший. в а н е с а вытерла кулаками влагу с мокрых щек. Впрочем, это было бесполезно, и з глаз продолжали течь слезы. И несмотря на то, что ребенок брата очень сильно глушил ее чувства, а р е н все равно ощущал неприязнь, боль и отчаяние. И я не отрекся, потому что обещал отцу. Она застыла, опустила руки и, всхлипнув, переспросила, «Обещал?» «Да». Перед смертью отец вызвал меня к себе, попросил не отрекаться от престола, если венец выберет меня. Ванесса покачала головой, даже бывший император понимал, что э т о сильнее. Все это понимали, только а р а н отрицал, он же старший. Лицо ее скривилось, и она вдруг разрыдалась, некрасиво, по-детски, навзрыд. Арен встал и, подняв Ванессу с кресла, так легко, словно она ничего не весила, прижал к себе. Она продолжала рыдать, сжав кулаки, била его в грудь этими кулаками, словно дергая за ткань, пыталась разодрать на нем рубашку. «Ты знаешь, почему я не оставил ему жизнь, н е с Мы говорили об этом в тот день, когда ты чуть не убила меня своей р о д о в о й магией». Хочешь, запусти в меня молнии сейчас, я не возражаю. Мне будет больно. Она опустила руки, словно устала его бить. Я ненавижу тебя, а р е н Я знаю. Я сейчас зайду к Адриану, попрошу его сегодня отвезти вас с Анастасией к морю. Думаешь это? Не думаю, но это все, что я могу сделать для тебя, н е с Когда император зашел в комнату к Адриану, племянник дрых без задних ног, запрокинув голову и похрапывая, вот уж кто никуда не торопился. а р е н хмыкнул и запустил в него огненным шаром. «Ай!» Адриан подпрыгнул на п о с т е л и хватаясь за плечо, именно туда попал огонь. «Дядя а р е н испепелить меня собрался, что ли?» «Соберусь, если в ближайшее время ты не сможешь меня порадовать». племянник хмурился потирая плечо да альга в огне не горят но пламя арна не было обычным и теперь на коже адриана п р о с т у п а л о красное пятно и как же я должен тебя радовать дядя я знаешь ли предпочитаю женщин ай мальчишка на этот раз огонь жг больнее помолчи после завтрака перенесешь ване суетаси к морю пусть поплавают расслабятся «Выполняй все их капризы, ясно?» Судя по яростному взгляду, вспомнил, какой сегодня день. «Ты велел мне молчать?» «Не поясничай, Адриан!» а р о н зажег в ладони очередной огненный шар, и племянник сразу выпалил. «Да ясно, ясно! Развлеку их! Все?» «Нет, твоя работа!» «Ра... работа?» Адриан с опаской смотрел на огненный шар, который император даже не думал гасить. «Работа! Или ты забыл, что состоишь на службе в научно-исследовательском институте артефакторики? С завтрашнего дня, чтобы начал ходить туда каждый день не менее шести часов, Адриан, в том числе в выходные. Если доложат, что прогуливаешь или плохо выполняешь свои обязанности...» Арен усмехнулся. Будет плохо. И насколько плохо мне будет, процедил мальчишка, поджав губы, станешь гонять по дворцу и швыряться в меня огнем? Нет, отправлю к Гиенне вместе с Арчибальдом. а Вот теперь племянник испугался по-настоящему. Я же артефактор! Ты, демонов бездельник, рявкнул Аарон. Если ты артефактор, ходи на работу, а если нет, пойдешь на корм демонам. Все понял, Адриан. Кажется, если бы племянник мог, убил бы императора. Понял, — ответил будто через силу. Ненавижу тебя. Я в курсе. Вечером в понедельник император вновь не пришел, но София и не ждала его теперь. Глупо было ждать. У него дела, семья, свои планы, а она больше не изъявляла желания поговорить. С чего вдруг он должен приходить? Да и к лучшему, что не приходит. Она и так о нем все время думает, зачем усугублять. Последний раз София влюблялась еще, когда училась в институте, и тот раз, так же, как и предыдущий, ничем особенным не кончился. Только в первый раз она лишь смотрела на объект своей влюбленности, а во второй успела повстречаться, но быстро разочаровалась. Может, и теперь со временем разочаруется? Хорошо бы. Вечером и утром София пыталась нарисовать Вану Вагариуса, таким, каким она увидела его в момент прощания, когда он слабо, но все же радостно улыбнулся и тепло посмотрел на нее. И тем не менее, несмотря на улыбку и теплоту взгляда, рисовать его она могла только черной краской, потому что в этом человеке жила печаль. Ее было так много, что Софии, казалось, она чувствует горечь во рту, когда рисует. Хотелось раскрасить картинку, расцветить ее, сделать яркой, и не потому, что воно ее дедушка, а просто хороший же человек, а зачем ты почти похоронил себя. Разве так можно? После завтрака, традиционно поболтав с Мэл, София поднялась в детскую и застала там императора. Вспышка радости мгновенно сменилась тревогой. У Его Величества было очень странное лицо, почти как у Вану в а г а р и у с ы д о б р о е утро, Софии! Софии!» — кричали дети, обнимая ее. А София, обнимая их в ответ, смотрела на императора. Хотелось спросить, что случилось, но язык не поворачивался. «Это ведь не ее дело». «Сегодня опять допоздна, с о ф и сказал император, даже не поздоровавшись. Виктория перенесла со среды несколько мероприятий, зато завтра она полдня свободна. «Поедете вместе к друзьям Алекса и Агаты». Он слабо улыбнулся, когда наследники восторженно заголосили. «Тише, тише, а то у меня уже в ушах звенит». «Прости, пап», — хихикнула Агата, не переставая прыгать как мячик. «Мы рады». жаль, что ты с нами не поедешь». Он кивнул, наклонился, чтобы поцеловать обоих, и потом шагнул в камин. «Папа сегодня почему-то не позавтракал», — сказала наследница тихо, когда пламя в камине перестало бушевать. «Только полчашки чая выпил, и все». София вздохнула. Сердце ее тревожно билось, но что она могла сделать? Даже просто спросить и то нельзя. «У меня есть идея», — произнесла она нарочито-бодро. «Давайте-ка сейчас отправимся на дворцовую кухню». «Куда?» — Агата и Александр вытращили глаза. «На кухню. И сделаем вашему папе, ну, например, яблочную пастилу». «Любит он пастилу». «Да! Вот это виск! Действительно в ушах звенит». «И передадим ему на с о в е щ а н и е То, что сделаете вы, он обязательно съест». Агата и Александр прыгали, улыбаясь, как два счастливых зайца, и София тоже улыбнулась. Император будет рад, в этом она была совершенно уверена. Раз в две недели по вторникам к императору на совещание приходил главный дворцовый управляющий, докладывал о происходящем во дворце. Иногда Бруно заходило в течение недели, но официальное время для дворцовых дел было выделено именно во вторнике. Совещания эти длились недолго, жизнь во дворце давно наладили как часы, хотя эти часы здорово сбились после смерти Аарона, когда пришлось допрашивать всю прислугу и охранников, и если бы только допрашивать, арестовывать тоже. — Ваше Величество! — Бруно на мгновение запнулся, но продолжил. — Я думаю, это вам охрана не доложит, а надо бы, наверное. Поэтому я решил сказать. К Матильде Ее Величество относилось изначально ровно, а вот остальных она не очень любит. Вы же помните, горничные чередуются, когда Матильды нет, и они стали говорить, что в последнее время характер ее величества стал более мягким». а р е н задумался. Что-то он не заметил. «Последнее время — это два-три дня?» «Нет, ваше величество, два-три месяца». Она же раньше им постоянно, простите, истерики устраивала. Каждый день кричала и злилась. Постепенно императрица стала делать это реже и реже. Теперь, говорят, совсем не кричит. Ко всем относится спокойно, ровно. Я не знаю, важно это или нет, просто... Странно, ваше величество. Странно, что все это совпало с гибелью его высочества а р е н а а р е н усмехнулся, качая головой б р у н а «Мой брат, конечно, последняя сволочь, но не стоит обвинять его во всем на свете». т а д е у ж смотрел Викторию, да и не только смотрел сам, он приводил своих коллег-психиатров. Все хором утверждали, что это н е р в н о е гормональные и должно пройти со временем. Видимо, время пришло. «И слава защитнику», — подумал Арен, — «потому что я уже начинаю терять терпение». б р о н о поклонился. «Я, на всякий случай, Ваше Величество, решил поделиться соображениями. Простите». «Ты все сделал правильно». «Благодарю, Ваше Величество». Не успел уйти г л а в н ы е д в о р ц о в ы е у п р а в л я ю щ и е как Карену на совещание пожаловали сотрудники хозяйственного комитета. Заговор ы заговорами, а бытовые проблемы никто не отменял. Император слушал очередной доклад, когда в зал для совещаний, постучавшись, стремительным шагом вошла Адна Алиус, его секретарь, с подносом в руках. Поднос был накрыт крышкой. — В чем дело, Адна? — а р о н нахмурился, невольно покосившись на браслет, но никаких отчетов не было. — Просили передать вам, ваше величество, — ответила секретарь с таким каменным лицом, словно изо всех сил пыталась скрыть улыбку. Император прислушался к ее чувствам, они казались похожими на щекотку, будто одни было смешно. Она поставила поднос на стол перед а р ы н о м серьезно сказала «смотрите сначала записку» и ушла. Император поглядел на сотрудников комитета, они молчали, ожидая, когда он освободится. «Минуту», — произнес Арен, — и раскрыл листок бумаги, лежащий сверху на крышке подноса. На сердце сразу потеплело. Он узнал корявый почерк Агаты. «Папа, мы с Алексом и Софией сделали тебе п о с т и л у «Сами! Ешь!» ь п о с т и л у Губы а р о н а задрожали. Конечно, это была идея Софии, и наследники ее радостно подхватили. К тому же они никогда не были на дворцовой кухне, но всегда очень стремились. Император поднял крышку. Внутри обнаружились три длинные пластинки яблочной пастилы, две не слишком аккуратные и третья, как из кондитерской. А еще на подносе стояла большая чашка дымящегося чая и лежал какой-то листок бумаги. «Прошу прощения, уважаемые Айлы», — сказал а р е н подняв голову. «Продолжайте ваш доклад, а я буду пить чай». У главы комитета и его зама вытянулись лица, Понятное дело, император никогда, ни разу за восемь лет ничего не пил во время совещания, кроме воды, и не ел, но а р е н действительно оказался демонски голоден. Да и как удержаться, если это все сделали его дети? Он откусил кусочек от пастилы и, с трудом удержав улыбку, было очень вкусно, развернул листок бумаги. На этот раз удержать улыбку не получилось, потому что с бумаги на а р е н а смотрели лица Агаты и Александра, нарисованные простым карандашом, но от этого они не стали менее живыми. Яркие улыбки, радостно-блестящие глаза и чумазые мордашки. В чем это они? Наверное, в сахарной пудре. «Ваше Величество, продолжать?» «Да», — сказал он негромко, продолжая улыбаться. «Конечно». я слушаю». Наследникам на кухне так понравилось, а повара были настолько тронуты тем, как искренне благодарили их дети за помощь, что София не сомневалась, на обед наверняка подадут что-нибудь особенное. Впрочем, обеда она ждала не только по этой причине. Ей хотелось увидеть императора, и не просто увидеть, а понять, что ему стало лучше после их с Агатой и Алексом сюрпризы. Секретарь его величества передала через охранников, что он был доволен, но Софии хотелось убедиться в этом самой. К ее удивлению, на обед почти никто не пришел, только принцесса Анна с дочерью и их х аньян. «А где все?» — спросила София, поздоровавшись и стала помогать детям усаживаться на стулья. «Или они попозже?» Ее высочество улыбнулось, но улыбка показалась Софии напряженной. «Сегодня никого не будет». «А папа!» — воскликнул Александр, и в этот момент огонь в камине ярко вспыхнул. Через секунду оттуда вышел император, погладил по волосам кинувшихся к нему детей и поднял глаза на Софию. Взгляд его был теплым, а она обрадовалась. «Лучше! Ему стало лучше!» Софи, ты можешь садиться. Она опустилась обратно на стул и чуть покачнулась, когда Агата спросила, «Пап, а можно нам тоже называть Софин, а ты?» На секунду в столовой повисла тишина, даже слуги, казалось, замерли. Потом негромко кашлянула и потянулась за водой принцесса Анна, ее губы дрожали. «Я думаю», — произнес император, садясь в кресло, что спрашивать нужно не у меня, а у Софии». Дети синхронно повернули к ней лица, на них будто застыл знак вопроса. «Конечно, можно?» «Императрице это точно не понравится», подумала София, глядя на радостные улыбки наследников. «А нам ведь завтра с ней в гости ехать». Но тут распахнулись двери, и двое слуг вкатили в столовую тележку с блюдом, на котором стоял торт в виде императорского дворца. — о протянули а г а т ы и Александр. — Их высочеством подарок с кухни! — торжественно возвестил вошедший следом повар и смущенно покраснел. — Приятного аппетита! — Вот з д о р о в о воскликнул Алекс звонко. — Софи! «Давай почаще туда ходить». «Да я бы с удовольствием», — ответила София серьезно под общий смех. «Но если мы будем делать это слишком часто, то перестанем пролезать в двери». «Двери можно лошилить». «Все хорошо в меру, Алекс», — вмешался император. «Ешь суп, а торт будет на десерт». Говоря это, его величество п о с м о т р е л на Софию и улыбнулся. Щеки ее загорелись, и она поспешно опустила глаза, а когда подняла их, встретилась с понимающим очень сочувственным взглядом принцессы Анны. С проблемами Комитета культуры, науки и образования а р е н провозился до вечера. Это был огромный пласт работы, объединявший ученых, врачей, учителей и даже актеров. В последнее время, глядя в уставшее лицо главы комитета, который к тому же был мужем Анны и его зятем, Арен думал о том, чтобы разделить комитет на три части. Но дальше м ы с л е и дело пока не заходило, совершенно не было времени. Потом к нему на аудиенцию попросился Гектор, у которого проблемы вообще не кончались, и императору пришлось перенести ужин. Виктория вернулась еще позже, чем рассчитывала, отпустила Софию и написала ему, что они с детьми отправляются ужинать, потому что сколько можно ждать. Император освободился только около девяти вечера и, посмотрев на часы, зашел в камин, чтобы перенестись в столовую. Ни Виктории, ни наследников там уже не было, только слуги убирали посуду. «Ваше Величество?» Он махнул рукой. «Убирайте, я потом поем». а р е н вновь шагнул в камин и построил лифт в детскую. Жена и дети оказались там. Агата читала вслух книгу, Александр с любопытством слушал, сидя на коленях у Виктории, а она просто пыталась не заснуть. «Ты поел?» — спросила жена, когда он обнял ее и детей. Аарен покачал головой, и Виктория нахмурилась. «Ну что ты в самом деле? Иди поешь, я сама их уложу». «Позже», — ответил он коротко, садясь на диван и перетягивая Агату к себе на колени. «Продолжай, моя радость, я хочу послушать». Дочь улыбнулась, прижимаясь к нему, и стала читать дальше. На самом деле а р е н не слушал. Он, прислонившись щекой к макушке Агаты, вдыхал ее запах. Она пахла яблоками и сладким тестом, Наверное, этот запах остался на ее волосах после посещения кухни, и император, вдыхая его, чувствовал себя почти счастливым. Такие моменты, когда он обнимал Агату и Александра, были его единственной радостью — его счастьем. Все остальное — печаль, долг и обязанности, от которых он до самой смерти не сможет избавиться. — а а р е н Алекс засыпает, — сказала Виктория тихо. Я пойду уложу их, а ты поешь, пожалуйста. Да, — кивнул он, целуя дочь. Затем поцеловал Александра, коснулся губами щеки жены и шагнул в камин. Огонь окружал его, ластясь словно котенок. Пламя плясало вокруг, наполняя глаза, и Арен вдруг вспомнил, как горел тогда на дворцовой площади в день Альганны. Кровь будто кипела, по голове словно молотом стучали, и боль была такая, что ему казалось, он лопнет, разлетится на сотни ошметков кровоточащего мяса. А перед тем, как все это случилось, а р е н видел глаза брата и помнил, что у них не было ничего, кроме желания убить. Плевать на страну, на то, что начнется война, плевать на в с ё лишь бы убить его». Как он мог оставить а а р а н у жизнь после такого? Пламя плясало вокруг, касалось ладоней. Вот этой рукой он схватил брата за шею и через эту ладонь выпустил наружу пламя гиенны, которое не оставило от Аарона ничего, кроме горстки пепла. Император попытался вздохнуть, но не смог, будто что-то душило. а р о н даже не понял, как так получилось, но когда он, наконец, вышел из камина, почему-то оказался не в столовой, а в комнате Софии. Сегодня совсем не рисовалось, было тревожно, даже во дворце все казалось каким-то притихшим, и слуги почти не смеялись, не шушукались, как обычно. София узнала, в чем дело, только за ужином. «Я сама не сразу вспомнила», — сказала м э л потеряв глаза и зевнув. «Демоны, устала так. Утром начала убираться у Анастасии, смотрю, она словно не в себе. Я спросила осторожно, в чем дело. Она и ответила, что у ее отца сегодня день рождения». София резко выдохнула. «День рождения его высочества а р а н а а р а н а предателя. Ясно, в чем дело. Ни Ванессы, н ни Анастасии, ни Адриана на обеде не было. Символично». Сначала она хотела зайти к принцессе, но потом решила, что сделает это завтра, а сегодня не стоит вмешиваться. В конце концов, София, Анастасия никто, и еще неизвестно, обрадуется ли она ее визиту. После позднего ужина София поднялась к себе, поговорила с мамой и сестрами по браслету, а затем пошла в ванную. Про Вагариуса она матери так и не сказала. Наверное, следовало бы, но... Но каждый раз, глядя на взволнованное лицо Синтии, София не хотела волновать ее еще больше. Пообщается с ним сама, привыкнет, а потом уже приведет домой. Вано сказал, что у него нет дома, он живет в комитете. София не стала спрашивать подробности, наверняка потом расскажет сам. В любом случае, это неправильно, у каждого человека должен быть дом». Думая так, София вышла из ванной, на ходу завязывая халат и поправляя влажные волосы, которые лезли в глаза. Подошла к камину погреть руки и тут же отпрянула назад, чуть не выпрыгнув из тапочек, когда огонь резко вспыхнул. Император? Но... Из камина действительно вышел а а р е н София от неожиданности и удивления даже дыхание задержала. Стояла и смотрела, как он удивленно оглядывается, словно не понимает, куда попал. Лицо его вновь было таким же, как утром, и глаза казались более чёрными, и сам он, словно из тьмы, выбрался. «Добрый вечер, Ваше Величество!» — она наконец-то смогла выговорить приветствие. «Вы хотели что-то обсудить со мной?» Император едва уловимо улыбнулся. «По правде говоря, я перепутал координаты. Должен был прыгнуть в столовую. Переработал. Я пойду». «Доброй ночи, Софи!» Он уже почти повернулся к камину, когда она воскликнула «Стойте!» «Ну вот! И зачем?» «Что? Что она делает?» София сказала «Стойте!» и а р о н остановился, вновь повернулся к ней лицом и застыл, ощущая себя человеком, которого куда-то уносит ветер, остро пахнущий жизнью и свободой. смятение, неуверенность, желание что-то сделать, нежность, сочувствие. Император никогда не смог бы подобрать слова для всего, что почувствовал в те несколько мгновений, но эти эмоции были такими сильными и чистыми, что а р е н на секунду словно опьянел. «Простите», — сказала София очень тихо, и опустила голову. «Я не знаю, зачем вас о с т а н о в и л а Простите». Он вздохнул и остался на месте. «Не страшно. В конце концов, я тоже не знаю, зачем пришел». Арн улыбнулся, глядя на рыжие волосы Софии, которые из-за влажности велись крупными кольцами. «Надо уходить. Да, конечно, надо, но...» «Демоны его раздери, сколько можно делать только то, что надо?» «Могу я побыть с тобой несколько минут?» София вновь подняла голову и удивленно посмотрела на него, а потом заискрилась нежной радостью. «Защитник, как это вообще выдержать?» «Ничего, выдержу». «Да, конечно». «Расскажешь мне что-нибудь, Софи?» «Расскажу, а что?» «Например, как прошла твоя встреча с в а н о Он ведь нарушил инструкции». «Заглушил твой браслет, поэтому я ничего не знаю». Она улыбнулась. Хотелось сделать шаг вперед, чтобы быть хоть немного ближе, но а р е н заставил себя стоять на месте. Да, он говорил мне, все было... хорошо. А Эл Вагариус показал мне портрет своей матери, рассказал про нее немного. Он считает меня внучкой. «Думаю, в а н о не ошибается. Как он тебе?» «Он хороший человек», — ответила София, — и а р о н ощутил неясную тревогу. «Только несчастный очень. Но хороший». «Интересно», — протянул император, усмехнувшись. «Каким бы тебе показался мой брат?» «Аарон?» «Да. Его все любили. Почти все». Она закусила губу, словно не решалась что-то сказать, и эмоции стали тревожными. «Ты знаешь про день рождения?» — догадался Аарен и София, покраснев кивнула. «Неудивительно. Все знают. Даже торт вон сегодня притащили на обед. Думали, Ванесса, Адриан и Анастасия там будут». «Торт?» Серые глаза удивленно расширились, но... «Ты думала, это Агате и Александру?» — император покачал головой. «Скажем так, частично». Появлением наследников на кухне повара оправдали собственное решение немного отомстить. Тоже мне бунт на корабле. Но зачем? Им было бы больно, пояснила Рен спокойно. Больно и неприятно видеть этот торт. Глупая и мелкая месть. Поэтому я и попросил всех троих на обед не являться. Знал, что наверняка произойдет нечто подобное. «Но ведь завтра они узнают». «Узнают? Но завтра это все-таки не сегодня». Император взглянул на браслет связи. «Защитник, уже почти одиннадцать, а он до сих пор не поужинал. Я пойду, София». «Нужно». Она кивнула. «Да, конечно. А завтра вы...» София запнулась, будто задохнувшись, мучительно покраснела, и даже эмоции ее, казалось, порозовели от смущения. Арен понял, что она хотела сказать, но не решилась. «А завтра вы придете?» «Мне лучше вообще не приходить к тебе, Софи». Она вспыхнула, опалив его жаром, нестерпимо захотелось впитать этот жар в себя, п о ч и н и т ь и приручить, но нет. «И ты это прекрасно понимаешь», — сказал Орен глухо, сжимая кулаки, и, отвернувшись, быстро шагнул в камин, а за его спиной пульсировало, звенело и переливалось такое светлое чувство, что хотелось одновременно и смеяться, пока не заболят губы, и плакать, раздирая до крови грудь.